Эта мысль вдавливалась мне в голову всякий раз, когда мы встречались. Как я уже говорил, мой образованный отец всегда подчёркивал, что нужно читать книги, а богатый папа утверждал, что мне необходима финансовая грамотность. Если вы собираетесь построить небоскрёб, первое, что необходимо сделать, это выкопать глубокую яму и залить её прочным фундаментом. Если вы строите дом в пригороде, 15 сантиметров бетона будет достаточно. Большинство людей, стремящихся разбогатеть, пытаются построить Эмпайр-стейт-билдинг на 15-сантиметровом фундаменте. Наша школьная система, которая была создана в эпоху господства сельского хозяйства, всё ещё верит в здания без фундамента. Тут по-прежнему в моде земляные полы, поэтому дети оканчивают школу без каких-либо основ финансовой грамотности.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 В нём зафиксированы доходы и расходы, деньги, которые поступают и деньги, которые уходят. Нижняя схема это балансовый отчёт. Он называется так потому, что в нём активы должны уравновешиваться с пассивами. Новички в финансовых вопросах не знают, каково взаимоотношение между этими отчётами, а это очень важно.